Глава 9. Спустя несколько дней гости начали постепенно разъезжаться по домам. Мы же стали собираться в дорогу. Решили, что пойдем вместе со стоном. тот на своем струге, а мы на ладье. Вместе веселее и безопаснее. Стоян жил на своем подворье в пригороде Полоцка, так что нам было по пути. Я экипировал всех своих новоприобенных отроков из трофейных запасов. Хватило с избытком. И кольчуги, и шлемы, и щиты, и копья с топорами, и луки со стрелами. Все, что полагается настоящим воинам. Аудульф сразу же взялся за тренировки молодежи, занялся боевым слаживанием. Я тоже не отставал. Учил всех на ножевому бою и боевым искусством без оружия. Драться здесь, в принципе, все воины умели, но по-простому в основном на кулачках, без применения ног и различных приемов. А я решил, что самбо и каратэ тоже не повредят. Рабов решили с собой не брать. Сами можем и кошеварить и ладью разгрузить. Нас теперь достаточно. Айнекке хоть и просилась пойти со мной, но я отказал ей. Во-первых, нечего женщине на корабле делать. Во-вторых, идем ненадолго. Ну а в-третьих, зачем в Тулу со своим самоваром ехать? А девчонка-то, похоже, в меня влюбилась. Ну, я ей не против, она мне тоже очень нравится. Посоветовавшись с Бермятой и Аудульфом, я объявил девчонку свободной. Рано или поздно у меня обязательно появится недвижимость. Неважно, здесь или в каком-то другом месте. И для управления этой недвижимостью нужна будет хозяйка. Это должна быть обязательно свободная женщина. Иначе холопы слушаться ее не станут. А пока нас не будет, я поручил Айнике следить за строительством дома для нашего отряда. Договорился с Бермятой, что он нам под него участок выделит. А строительная артель, как закончит с избами для молодоженов, сразу и за наш дружинный дом примется. Вот Аня, как я стал называть Айники, и приглядит. Заодно и хозяйство наладит. Кречета я оставил ей на попечение. кроме меня и Айники, птица больше никого не слушалась и к себе не подпускала. Отчалили рано утром. Впереди шел струк стояна, как более тихоходный, а мы шли чуть позади. На весла посадили всю молодежь, сыновей Бермяты и моих отроков, а сами менялись поочередно, сидя на руме или управляя рулевым веслом. Идти было легко, мы спускались вниз по течению, ветра совсем не было, поэтому парус не ставили Ладья оказалась очень ходкой и управляемой, несмотря на полную загрузку. Река была достаточно широкой и полноводной, с множеством рукавов по обоим берегам, заливчиков и впадающих в нее ручьев. Изредка мы проплывали маленькие деревеньки и одинокие хутора, состоящие из пары домишек, но людей на берегу видно не было. Может, прятались от нас, а может и просто делом были все заняты. Настала моя очередь сесть за весло. Аудульф встал к кормилу и затянул на всю реку ритмичную песню на древнескандинавском языке. Грести стало веселее, и через некоторое время все начали подпевать, хоть почти и не понимали слов, все громче и громче. И снова чувство опасности прорезалось внезапно в моем сознании. Я явственно представил, что из-за поворота реки сейчас нам покажется вражеский корабль чему вражеский? Не знаю, просто чувствую, что люди на этом корабле насторожены и настроены явно враждебно. Нет, не конкретно к нам, а вообще. Они сами ждут нападения и готовы к бою. Река сделала плавный поворот, и мы, обогнув широкий мыс, увидели ладью приличных размеров на восемь пар весел, неторопливо шедшую посередине в том же направлении, что и мы. Струк постоянно затабанил веслами и притормозил, пропуская нас вперед на всякий случай. Так мы договорились заранее. При появлении опасности мы их прикрываем и вступаем в бой первыми, как более проворные и опытные. Но этот маневр оказался излишним. Чужая ладья, завидев нас и услышав наш дружный хор, резко порскнула в сторону берега, гребцы на ней засуетились и сбились с ритма. Потом они резко ускорились и вылетели на отмель, прочно застряв в прибрежном песке. Аудульф прекратил петь и громогласно захохотал, а потом завыл на всю реку по волчьи, очень громко и с переливами. Все наши парни и грибцы стояно подхватили хохот и засвистели. Один я не понял, в чем дело. — Может, остановимся и поможем им сняться с мели? — спросил я Бермету. — Зачем им помогать? — удивленно спросил тот. «Это лихи ты. Мы им не помощник этим пшекам. Или ты их пощипать предлагаешь? Их там человек тридцать. Справимся, думаешь?» «Нет, я не предлагаю нападать на них. Я не понял, почему они от нас убегать стали?» «Спроси у своего волчары ответил Бермята и засмеялся. Аудульф слышал наш разговор и сразу пояснил. «Я пел боевую песню викингов, а вы мне подпевали». Вот они и обгадились от страха, приняв нас за воинов севера. «Приятно, что нас так боятся. Готовы выброситься на берег, лишь бы с нами не связываться». «Это купцы тоже, видать, в Полоцк идут», — продолжил Бермята. «Еще раз смотришь их поближе, там, в городе. Они тебе не понравятся, уверяю тебя, Ратибор. Наглые, заносчивые людишки. Новый князь с недавних пор дружбу с ними водить начал» бермета сплюнул и замолчал, провожая недобрым взглядом севшую на мель лихитскую ладью. Оттуда в наш адрес сыпались громкие шипящие проклятия. Аудульф снова завыл, а лихиты умолкли. «До темноты они проводятся, снимай с мель ладью», — сказал бермета «Значит, там и заночуют. А завтра надо бы приглядывать, чтобы не догнали нас неожиданно. в шеке злопамятные». «Пускай попробуют напасть», — засмеялся снова Ульф Хеднер. «Себе на погибель». Берметто пожал плечами и ничего не ответил. Похоже, что лихитов он сильно недолюбливал. «Ну что же, если надо поостеречься, то так и сделаем. Все же просто так, без причины, бывший десятник беспокоиться не будет». «А кто такие эти лихиты?» — поинтересовался я. «Ну, люди такие». Бермята задумался. В Полоцке в основном кривичи живут, есть еще бодричи, лютичи. Поморяне — это ближе к морю варяжскому обитают, а те, что подальше от Полоцка, на реке Висла — висляне слензяне и мазавшане тоже неподалеку живут. Вот и лихиты, их еще ляхами зовут, или полянами, тоже с княжеством Полоцким граничит. С ними чаще всего дерутся полоцкие. понятно удовлетворился и ответом Бермяты. «Племена, значит, такие». «Ну, можно и так сказать». «Хотя язык у всех похож». Дальше шли по реке без приключений. Больше ничего интересного по пути не встретилось. К сумеркам пристали к берегу, выбрав для ночной стоянки широкую песчаную отмель, переходящую в шикарный пляж. Все сошли на берег, на всякий случай оставив нас струги и ладье по паре часовых наказав им притаиться за бортами и поглядывать на реку. Их сменят через несколько часов. Мы же разожгли два больших костра и принялись готовить пищу. Тут же у берега Мал с братьями ухитрились подстрелить десяток селезней, которых сразу ощипали и хотели запечь в углях. Но я подумал, что неплохо бы поесть горячего супчика, поэтому решил всех удивить своими кулинарными талантами и сварить шулюм. По моему указанию, утраки поставили на огонь пару больших котлов с водой. Я порубил тушки селезни на крупные куски и бросил вариться в кипяток. Туда же отправились репа, которая вполне заменяла мне картофель. Добавил морковь, чеснок и лук. Еще немного подумав, я положил в котлы овсяный корень, который здесь повсеместно употреблялся в пищу, и хорошую порцию отборных белых грибов, собранных мной прямо у берега, в молодом ельничке, за пять минут. Все это варево я щедро приправил укропом и, не скупясь, посолил. В итоге получилось отменное блюдо. Все просили добавки и нахваливали. После плотного ужина мы выставили караулы и улеглись спать вокруг костров, завернувшись в шерстяные плащи. Ночь прошла тихо. Проснувшись, мы позавтракали остатками шулюма и отправились в дальнейший путь в нас так и не догнали, и я вскоре совсем забыл про них. На следующий день мне захотелось полакомиться свежей рыбкой, и я ради спортивного интереса с помощью беля закинул с кормы нашей ладьи небольшой невод. Через несколько секунд веревки, за которые крепился невод, сильно натянулись. Я подумал, что мы зацепились за подводные коряги или зачерпнули гору водорослей. Каково же было мое удивление, когда мы еле-еле выдернули невод на борт. Он был полон отборной рыбы разных пород и видов. Там были и щуки, и сазаны, и лещи, и крупные окуни и ези, и жерехи, и судаки, и даже несколько приличного размера осетров. Рыбалка закончилась фактически не начинаясь. Килограмм пятьдесят за один раз мы вытащили. Пока шли до вечерней стоянки, все по очереди занимались чисткой улова. Причалив, мы разожгли костры. Несколько человек с нашей ладьи и со струга стояна отправились в лес собирать сухой валежник. Часть улова определили в котлы для приготовления знатной ухи, а самую отборную рыбу было решено зажарить на больших сковородках, предварительно обваляв в муке. Через некоторое время по прилегающему к берегу густому еловому лесу распространился сногсшибательный запах жарившегося лакомства. В моем желудке громко заурчало. Животы Аудульфа и Беляя дружно подхватили. Я достал из сапога ложку и вытащил из своей заплечной котомки котелок глюхи. Неожиданно из леса раздался душераздирающий вопль. Орал явно кто-то из наших сборщиков валежника. После этого ужасного крика мы услышали оглушительный медвежий рев. Я схватил копье, лежавшее рядом, и рванул в ту сторону, откуда раздавались жуткие звуки. За мной ломанулись и аудульф с Беляем. Еще несколько раз вскрикнув, все тише и тише, человек умолк. Медведь тоже перестал рычать. Я продирался сквозь ельник, матерясь про себя. Скорее всего, запах жареной рыбы привлёк внимание дикого животного, а сборщик дров нарвался на него и уже наверняка задран зверем, судя по прекратившимся воплям. Ельник резко закончился, и я вылетел на большую поляну, поросшую мхом. Мне открылась страшная картина. Посередине поляны огромный медведь жрал одного из работников стояна. Зверь разорвал парня практически пополам и уже жевал ногу несчастной жертвы. Я заорал диким голосом, причем больше от страха, покрепче прихватил копье двумя руками и бросился на медведя. Медведь поднял окровавленную пасть, громко рыкнул и встал во весь рост, готовясь встретить меня своими лапищами с огромными и острыми, как кривые ножи когтями. Затормозив паре метров от животного, я с размаху вонзил широкий наконечник копья в левую часть груди мохнатого чудища. Как будто в дубовую доску ударил, даже руки отсушило. Медведь собирался совершить прыжок, чтобы накрыть меня своей тушей сверху, и получилось так, что он сам насадил себя на копье, упав на все четыре лапы. Из его спины показалось окровавленное железное жало моего оружия. Я каким-то чудом успел увернуться от его смертельных объятий, инстинктивно упав назад на спину и перекатившись в сторону. Тут же, вскочив на ноги, я выдернул меч из ножен, С оттягом хлестанул медведи по загривку и снова откатился в сторону. Хозяин леса яростно зарычал. Тут уже подоспели Аудульф с Беляем и с разбега засадили свои копья в левый бок зверю. Медведь как будто споткнулся, его передние ноги подогнулись, и он рухнул мордой о землю, напоследок мокнув лапой и вспахав мох. Несколько раз дернувшись и протяжно вздохнув, зверь замер. Кровавый ручеёк побежал из его разинутой пасти. Я медленно осел на землю, стараясь перевести дух. Ко мне подбежал норик и начал меня трясти и дёргать, спрашивая, не ранен ли я. Я только махнул рукой, показывая, что цел. Сил что-либо говорить совсем не осталось. «Матёрый зверюга!» — восхищённо крикнул Беляй. «Я таких ещё не видал никогда». «Это ты про Варди?» — захохотал Аудольф. — Да, он зверюга ещё тот. Насквозь бедного Мишку проткнул и чуть голову ему не снёс. — Идите вы, шутники, куда подальше, — устало ответил я. — Посмотрите лучше, что там с парнем стало. — С парнем всё, — будничным голосом сказал Аудольф через пару секунд. — В лесу надо быть всегда настороже сам виноват. Пошёл с одним ножом, вот и нарвался. На поляну высыпали несколько наших во главе с Бермятой и Стояном. «Стая волков порвала медведя», — с коротким нервным смешком произнёс Бермята. «Ещё один юморист нашёлся», — вздохнув, ответил я. «Задрал медведь того парня, Стоян. Мы не успели». «Похороним его здесь. В семье его помогу, чем смогу», — деловито и громко, чтобы услышали все, ответил Стоян. «А добычу разделать надо». И жир весь из туши вытопить пригодится. Это уже без меня. Я поднялся на ноги. Пускай вон молодежь тренируется. Я побрел в сторону берега. Есть почему-то расхотелось.